Эпилог Свадьба отпад Проговорил один из гостей, показывая Люциусу оттопыренный большой палец. А на ваших клятвах моя даже разревелась. Начала спрашивать, когда у нас будет так же, прикинь. А ты разве планировал? Удивился Люций. Да ни за что. Хохотнул его собеседник. Я не пойму, как тебя раскрутили. «Хотя Фай хороша, конечно». «Она лучшая», — ответил Люд с тоном, возражать которому не осмелились. «А Пол говорит, что лучшая его Рут». Вклинился в разговор второй мужчина, подошедший от барной стойки. «И кто прав?» «Тут у каждого правда своя». «Я почувствовала, что муж улыбается». «Однажды и вам повезет, парни». «Да не дай бог!» — откликнулся первый. «Им только дай волю, позови замуж, и начнется. Влезет на шею, чтобы то и дело конючить. Купи это, хочу то!» Я не стала больше стоять позади и, подойдя к мужу, обняла его со спины. «О чем болтаете?» — спросила с улыбкой. «О всякой ерунде», — ответил Люд, обернувшись. Наши губы тут же встретились а мужчины, говорившие с ним, сбежали. «Нашла рут? спросил муж, заботливо поправляя бретельку моего платья. «Да, она отдыхает». Перебрала с шампанским. «Разве она пила?» — поразился Люц. «Когда только успела». «Говорит, пила», — отозвалась я, «иначе с чего бы ее так мутило?» Мы переглянулись, и Люц удивленно вскинул брови. Да ладно! Он мотнул головой. Быть не может. Они ведь с полом вечно цепляются друг к другу и вечно собираются разойтись. На словах, да, подтвердила я, а на деле у них все прекрасно. Хотя Рут, кажется, даже себя пытается убедить, что все дело в шампанском. В котором часу обещал приехать пол. Уже должен, ответил Люд, скачая головой. Он охренеет от такой новости. Не представляю пола отцом. Почему? Ну, он импульсивен и избалован, любит жить на полную катушку. Как и рут, кивнула я. Но ну, дети меняют всех. Знаешь, все-таки моя месть может воплотиться даже лучше, чем я мечтала, когда их познакомила. Я тут подумала. Представь, если у Пола родится дочь. Красивая, как Рот. И такая же безбашенная. Люциус засмеялся. Это было бы очень символично. Эй, молодожены!» Раздалось издалека. Я обернулась на голос Пола и увидела его приближение. Высокий, красивый, в безупречно сидящем костюме Коллинс выглядел идеально. Простите еще раз, что не смог присутствовать на росписи. Сделка едва не сорвалась. Ничего, все будет в записи. Усмехнулся Люц. Увидишь позже, если захочешь. Отлично, а где Рут? Пол покрутил головой, высматривая ее в зале ресторана. Она в номере наверху, ответила я. Отдыхает. От чего отдыхает? Нахмурился Пол. Ей снова стало плохо? Я кивнула. Голова закружилась. «Скоро она спустится к нам, не волнуйся. А пока...» «Я поднимусь к ней», — перебил меня Пол. «Увидимся позже. Поздравляю вас. Подарок от нас срут у вас в гараже». Он уже спешил к выходу из зала ресторана. «Думаешь, они еще долго не поймут?» — спросил у меня Люц, обнимая за талию и целуя в висок. «Ну и остолоб же этот Пол!» Я посмотрела на любимого и уточнила. «А ты бы сразу понял, если бы я...» «Конечно, малыш!» Он засмеялся. «Я ведь не идиот!» «Но мне перешивали платье перед самой свадьбой», напомнила я. «Потому что у тебя отличный аппетит. В этом нет ничего страшного», подмигнул он. «Ты прекрасна в любом размере, Файнис». «Хочешь, принесу тебе что-нибудь?» Я улыбнулась и кивнула, попросив. «Анчоусы с клубникой, пожалуйста, внимательный ты мой!» Через семь с половиной месяцев, с разницей в несколько дней, у Пола и Рут родилась дочь, а у Люциуса и Файнис — сын. И не было более заботливых и любящих родителей, чем они. Люциус от счастья усыпал их файни с дом цветами. А Пол, он купил ружье и с самым серьезным видом сказал, что пристрелит любого недоумка, посигнувшего на их срут дочь. Конец книги Читала Валерия Савельева